Глава 36. «Я тебя не оставлю», — написал Сизиброн. «Обещаю». Он сидел на полу у кровати, подложив под спину подушки. «Как ты можешь быть таким уверенным?» — спросила Сири с кровати. «Может, когда появится наследник, ты устанешь от жизни и отдашь свое дыхание?» «Прежде всего», — написал он, — «я по-прежнему даже не понимаю, как у меня появится наследник. Ты отказываешься объяснять и не отвечаешь на мои вопросы». «Они меня смущают», — – воскликнула Сири, чувствуя, как краснеют короткие волосы. Она мгновенно заставила их пожелтеть. – Во-вторых, – продолжил Сизеброн. я не могу отдать дыхание. Разве что я неверно понимаю все, что знаю о биохроме. Ты думаешь, что мне солгали о том, как действует дыхание? – Он все лучше излагает свои мысли, – подумала Сири, глядя, как Сизиброн стирает слова. – Как жаль, что его всю жизнь держат заперти. – Я не так уж много об этом знаю. Призналась она. В Идрисе не особенно увлекаются биохромой. Подозреваю, что половина моих знаний – слухи и преувеличения. Например, Видреси считают, что при здешнем дворе приносят людей в жертву на алтарях. Я это сто раз слышала от разных людей. Он помедлил и принялся описать дальше. В любом случае, этот спор лишен смысла. Я не изменюсь. Я не стану внезапно стремиться к самоубийству. Тебе не надо волноваться. Сири вздохнула. Сири. Написался Зеброн. «Я 50 лет жил без информации, без знаний, был едва способен общаться. Ты действительно думаешь, что я покончу с собой сейчас? Сейчас, когда я научился писать, когда нашел собеседника, когда нашел тебя». Сири улыбнулась. Я... «Хорошо, я тебе верю. Но мне все равно кажется, что нам стоит побеспокоиться насчет жрецов». Он не ответил и отвернулся. «Но почему он так безоговорочно им предан?» – подумала Сири. наконец Зеброн перевел взгляд на нее. «Ты не могла бы отрастить волосы?» Сири подняла бровь. «А какого цвета?» «Красного». «Ох уж эти халандренцы с их яркими красками!» – покачала головой Сири. «Ты понимаешь, что мой народ считает красный самым скандальным цветом?» Он помедлил и написал. «Извини, я не хотел тебя оскорбить, я...» Он остановился, когда Сири потянулась к нему и коснулась руки. «Нет!» – сказала она. «Послушай, я не возражала. Я просто кокетничала». «Кокетничала?» – написал Сизиброн. «В моей книге этого термина нет». «Я знаю?» – кивнула Сири. «В этой книге слишком много рассказов о детях, которых пожирают деревья и разные твари». «Эти истории – и метафоры, призваны научить...» «Да я знаю!» – снова перебила его Сири. «Так что такое кокетничала?» Это… Цвета, как я умудряюсь вляпаться в такие ситуации? Это когда девушка ведет себя нерешительно, а иногда и глупо, чтобы мужчина обратил на нее больше внимания. Но почему из-за этого мужчина будет обращать на нее внимание? Вот примерно так. Она взглянула на него, слегка подавшись вперед. Ты хочешь, чтобы я отрастила волосы? Да. Действительно хочешь? Конечно. Что ж, если надо… Протянулась Сирию, встряхивая головой и приказывая волосам стать темно рыжими Они вспыхнули, переплавляясь из золота в медь, словно в чистую воду вылили красные чернила. Затем она приказала волосам отрасти. Эта способность была больше инстинктивной, чем осознанной, подобно сокращению мышц. Только эти мышцы она в последнее время использовала постоянно. По вечерам она приказывала остричь волосы, а не тратить время на расчесывание. Волосы спустились до плеч и продолжили расти. Сири в последний раз встряхнула головой и ощутила тяжесть волос и их тепло на своей шее. Теперь локоны окутывали плечи волнами струились по спине. Сизиброн смотрел на нее широко открытыми глазами. Сири встретила его взгляд и попыталась соблазнительно улыбнуться. Результат показался ей таким смешным, что она просто расхохоталась и упала на кровать, разметав по ней отросшие волосы. Сизиброн коснулся ее ноги. Сири поглядела на него, король-бог поднялся и сел на край кровати, чтобы она могла видеть слова на доске. «Ты очень странная», – сообщил он. Сири улыбнулась. «Знаю. Я совершенно не горжусь соблазнительницей. Я не могу сохранить серьезное выражение лица». «Соблазнительницу я знаю», – написался Зеброн. Само слово. Оно было в сказке, где злая королева пытается соблазнить чем-то молодого принца, хотя я не понял, чем именно. Она улыбнулась. Я думал, что она хотела предложить ему еду. — Да… — протянула Сири. — Отличное толкование, Сеп. Совершенно правильное. Он заколебался. — Она не пищу предлагала, да? Сири снова улыбнулась. Он покраснел. — Чувствую себя таким глупцом, есть столько вещей, которые все вокруг понимают с легкостью. А я руководствуюсь только историями из детской книги. Я читал их так много, что мне трудно отделить себя и то, как я воспринимаю сказки от ребенка, каким я был, когда впервые с ними познакомился. Он резко стер слова с доски, Сирисела и положила ладонь ему на руку. «Я знаю, что существует то, что мне неизвестно», – продолжился Зеброн. «То, что смущает тебя, и у меня есть предположение об этом. Я не дурак. И все же я расстроен». Ты флиртуешь и говоришь сарказмом, в обоих случаях явно ведешь себя противоположно тому, чего хочешь, и потому я боюсь, что никогда тебя не пойму. Он раздраженно уставился на доску, замерев с угольком в одной руке и тряпкой в другой. В очаге тихо потрескивал огонь, и волны ярко-желтого света скользили по чисто выбритому лицу Сизеброна. Прости, — сказала Сири, придвигаясь ближе. Она обвела его руку своей, положила голову ему на предплечье и закрыла глаза. Теперь, когда Сири привыкла, Сизиброн не казался ей таким уж огромным. В Идрисе встречались люди, которые возвышались на 6,5 футов, а король бог был выше лишь на несколько дюймов. К тому же он отличался совершенно пропорциональным сложением и не казался длинным или неестественным. Он был нормальным, просто большим. Сизиброн посмотрел на нее. «Я думаю, ты справляешься куда лучше, чем думаешь. Большинство моих соотечественников не понимают меня и в половину так хорошо, как ты». Сизиброн начал писать, и Сири открыла глаза. «Мне трудно в это поверить». «Ну, это правда», – заверила она. «Мне постоянно говорили, чтоб я стала другой». «Кем?» «Моей сестрой», – вздохнула Сири. «Женщиной, на которой ты должен был жениться. Она была идеальной дочерью короля». «Сдержанный, учтивый, образованный, послушный». «Звучит скучно». С улыбкой написал он. Вивиана прекрасный человек», — возразила Сирия. «Она всегда была очень добра ко мне. Но просто, ну, я думаю, даже она считала, что мне надо быть сдержаннее». «Этого я не могу понять», — написался Зеброн. «Ты чудесна. Ты полна жизни и энергии. Жрецы и дворцовые слуги носят цветную одежду. Но в них самих нет красок». Они просто исполняют свои обязанности, потупив взгляд формально. В тебе же столько красок, что они вырываются наружу и расцвечивают все вокруг тебя. Сири улыбнулась. – Прямо как биохрома. – Ты честнее биохромы, – написал он. – Мое дыхание придает миру красочность, но оно не мое, мне его дали. Твой же свет, твой собственный. Сири ощутила, как ее волосы становятся из темно-рыжих золотистыми. И тихо, удовлетворенно вздохнула, придвигаясь чуть ближе к королю богу. «Как ты это делаешь?» – спросил он. «Что?» «Меняешь цвет волос». «Сейчас вышло невольно», – пояснила Сирия. Они не светлеет, если я счастлива или довольна». «Значит, ты счастлива?» – написал он. «Со мной?» «Конечно». «Но с такой тоской в голосе говоришь о горах». «Я скучаю по ним», – признала Сирия. «Но если я уеду, то буду скучать и по тебе». «Иногда нельзя получить все, что хочешь, если желания противоречат одно другому». Некоторое время они молчали. Сизиброн отложил доску нерешительно, обнял Сири за плечи и прислонился к спинке кровати. Волосы Сири слегка окрасились рыжим. Когда она осознала, что они сидят на кровати, и она прижимается к Сизиброну, одетая в одну рубашку. «Но...» – подумала она. «Мы же супруги». Момент испортило громкое урчание живота Сирии. Через пару минут Сизиброн потянулся за доской. «Ты голодна?» – написал он. «Нет», – ответила Сирия. «У меня желудок анархист. Он любит ворчать, когда полон». Он помедлил. Сарказм. «Да, жалкая попытка», – сознала Сирия. «Все в порядке, я выживу». «Ты ужинала перед тем, как прийти ко мне». «Ужинала», – подтвердила она. «Но отращивание волос выматывает. Я всегда после этого хочу есть». «Ты после этого каждую ночь голодна?» – быстро написался Зеброн «И молчишь?» Она пожала плечами. «Я добуду тебе поесть». «Нельзя, чтобы нас разоблачили». «А что разоблачать?» – написал он. «Я король бог, я могу есть, когда пожелаю. Я и раньше посылал за едой ночью. В этом нет ничего необычного». Он поднялся и шагнул к двери. «Подожди!» – позвала она. Он оглянулся на нее. «Сизиброн, ты не можешь вот так подойти к двери». Она понизила голос на случай, если их подслушивают. «Ты по-прежнему полностью одет!» Он оглядел себя, слегка нахмурившись. «Хотя бы слегка приведи одежду в беспорядок!» Сказала Сири, быстро пряча доску для письма. Он расстегнул воротник и сбросил черное одеяние, оставшись в нижнем белье. Оно засияло всеми цветами радуги, как и все белое, что оказывалось рядом с ним. Затем он слохматил темные волосы и вопросительно взглянул на Сири. «Да, неплохо!» Подтвердила та, натягивая простыню до подбородка и полностью укрываясь под ней. Она с любопытством наблюдала, как Сизиброн постучал костяшками пальцев по двери. Та немедленно открылась. «Он слишком важен, чтобы самому открывать двери», подумала Сирия. Сизиброн приказал принести еду, коснувшись живота и указав на коридор. Слуги, которых Сирия с трудом разглядела в дверном проеме, поспешно бросились исполнять приказ. Король-бог отвернулся от закрывшейся двери и вернулся к кровати. Не прошло и нескольких минут, как слуги вернулись с обеденным столом и стулом. Стол тут же накрыли изобильной едой – от рыбы до маринованных овощей и отварных моллюсков. Сири изумленно взирала на эту суету. – Они не могли все приготовить так быстро. Еда наверняка ждала на кухне, на случай, если бог вдруг проголодается. Это было невероятно расточительно. Но вместе с тем чудесно. Такие традиции указывали на стиль жизни, который ее соотечественники Идрисы представить не могли. Признак болезненного нарушения равновесия в мире. Одни люди голодали, а другие были настолько богаты, что даже не видели всю пищу, которую им готовят. Слуги поставили у стола только один стол. Сири наблюдала за тем, как вносили одно блюдо за другим. Они не знали, чего хочет король-бог, поэтому принесли всего понемногу. Накрыв стол, слуги удалились, как только Сизиброн жестом отпустил их. Для проголодавшейся Сири запах был просто невыносим. Едва дверь захлопнулась, как она тут же сбросила покрывало и кинулась к столу. Она считала экстравагантными свои трапезы, но они не шли ни в какое сравнение с этим пиром. Сизиброн жестом пригласил ее за стол. — Ты есть не будешь? — поинтересовалась она. Он пожал плечами. Она подошла к кровати, взяла одну из покрывал и расстелила на каменном полу. «Что ты посоветуешь?» – спросила Сири, вернувшись к столу. Он указал на блюдо с отварными моллюсками и на хлебцем. Сири переместилась к ним и к блюду, на котором вроде не было рыбы, а только экзотические фрукты в сливочном соусе. Усевшись, она принялась за еду. Сизиброн осторожно расположился на полу. Каким-то образом ему удавалось выглядеть величественно даже в нижнем белье. Сири потянулась к доске и передала ее мужу. «Это очень странно», – сообщил он. «Что?» – уточнила Сири. «Есть на полу?» Он кивнул. «Обед для меня вроде церемонии. Я ем немного с одной тарелки, затем слуги ее уносят. Вытирают мне губы и приносят другую. Я никогда не съедаю все с тарелки, даже если блюдо мне нравится». Сири фыркнула. «Удивляюсь, как они не кормят тебя с ложечки». «Когда я был маленьким, так и было», – подтвердился Зеброн. «В конце концов, я заставил их позволить мне есть самому». Трудно убеждать, когда не можешь говорить. — Могу себе представить, — согласилась Сири с набитым ртом. Она смотрела на Сизиброна, который ел медленно, откусывая маленькие кусочки. Сири на мгновение устыдилась того, как быстро ест, но тут же решила, что ей все равно. Она отодвинула блюдо с фруктами и схватила со стола несколько булочек. Наблюдая за тем, как она поедает их одну за другой, Сизиброн написал. Это панкальские тикфаны. Их надо есть маленькими кусочками и заедать хлебом, чтобы очистить вкус. Это деликатес и…» Он запнулся, когда Сири схватила булку и запихнула в рот целиком. Улыбнувшись мужу, она принялась жевать. После секундного замешательства он написал. «Ты знаешь, что если дети в сказках обжирались, то их сбрасывали с утесов?» Сири сунула в рот очередной хрустящий хлебец, вымазав пальцы и лицо в сахарной пудре и набив щеки, как хомяк. Глядя на нее, Сизиброн взял печенье и, смотрев его, отправил в рот. Сири расхохоталась, чуть не выплюнув на стол крошки. «Я продолжаю совращать короля бога», — сказала она, как только смогла говорить. Сизиброн улыбнулся и написала. «Это очень интересно. Он взял еще один хлебец, затем еще один и еще». Сири наблюдала за этим, подняв бровь. «Раз ты король бог, ты можешь есть сладости, когда пожелаешь». «Я следую множеству правил, в которых другие не нуждаются», написал он. «Прожевывание печеньем. В сказках это объясняется. От принца и короля требуется много, и я бы хотел родиться простолюдином». Сири подняла бровь, подумав, что если бы он в самом деле столкнулся с такими явлениями, как голод, нищета или просто неудобство, то это бы стало для него сюрпризом. Однако она не стала развеивать иллюзии мужа. Не ей об этом рассуждать. «Проголодалась ты», – написал он. «Но ем только я». «Наверное, тебя тут плохо кормят», – заметила Сири, взяв кусочек хлеба. Он пожал плечами, продолжая есть. Сири наблюдала за ним, пытаясь понять, как он ощущает пищу, не имея языка. «Он способен различать вкус. Похоже, ему нравились сладости». Мысль о языке заставила ее задуматься о более мрачных вещах. «Мы не можем так продолжать», – подумала Сири. Всю ночь валять дурака, притворяясь, будто за этими стенами ничего не происходит. Да нас просто раздавят. – Сизеброн! проговорила она. – Думаю, нам надо найти способ раскрыть другим, что с тобой сделали жрецы. Он поднял голову и написал. – Что ты имеешь в виду? – Мы должны попробовать поговорить с обычными людьми, – пояснила Сирия. – А может, с кем-то из богов? Вся власть жрецов основывается на том, что они представляют тебя. «Если ты решишь передавать свою волю через кого-то другого, они падут». «Нам нужно так поступать». «Представь на секунду, что мы это сделаем», — предложила она. «Хорошо», — ответил он. «Но как я смогу общаться с кем-то еще? Я же не могу встать и закричать». «Я не знаю. Может, записками?» Он улыбнулся. «В моей книге есть схожая история. Принцесса заточена в башне и кидает записки в море. Их находит король рыб». «Я сомневаюсь, что король рыб нам чем-то поможет», — прямо сказала Сири. «Такое существо не менее сказочно, чем вероятность того, что мои записки найдут и верные столкуют. Если я их выкину из окна, то никто не поверит, что их написал король бог». «А если ты передашь их слугам?» Он нахмурился. «Предположим, что ты права и что мои жрецы действуют против меня. Не будет ли безрассудством доверять слугам, которых они же наняли?» «Вероятно. Но можно попробовать с панкальцами». «Никто из них мне не прислуживает, ибо я король-бог», — ответил Сизиброн. «Но даже если мы привлечем одного-двух слуг на нашу сторону, что с того, как это поможет обвинить жрецов?» Слова Панкальского «Слуги против жрецов» ничего не стоят. Сири покачала головой. «Мне кажется, ты сможешь устроить скандал, попытаться убежать или совершить какое-то безумство. За пределами дворца меня постоянно сопровождают сотни людей» пробуждающие солдаты, стражники, жрецы и безжизненные войны: «Ты действительно думаешь, что я смогу устроить скандал? И меня не уведут, прежде чем я успею хоть с кем-то пообщаться?» «Нет», – признала Сирия. «Но надо что-то сделать. Должен быть какой-то выход». «Я его не вижу. Нам надо сотрудничать со жрецами, а не действовать против них. Возможно, они знают больше о том, почему умирают короли-боги. Они могут нам рассказать». Я могу поговорить с ними при помощи художественного письма». «Нет», — ответила Сирия. «Пока нет. Сперва дай мне подумать». «Хорошо». Написал он, взял еще бутылочку. «Сизиброн!» — наконец произнесла она. «А как насчет того, чтобы сбежать со мной, в Эдрис? Он задумался и, наконец, написал. «Возможно, но это крайняя мера». «А если я смогу доказать, что жрецы пытаются тебя убить?» И если я смогу найти способ вырваться, найти кого-то, кто вывезет нас из дворца и города». Эта идея явно обеспокоилась Изиброна. Он написал, «Если другого выхода не будет, то я отправляюсь с тобой, но я не верю, что до такого дойдет». «Надеюсь, ты прав», — согласилась Сирия. «Но если не прав», — подумала она, — «то мы сбежим». «Мы рискнем положиться на мою семью, будет война или нет».